Кто сказал им, где следует искать лошадь? Правда, в данный момент особого значения это не имело, а важно было избавиться от них теперь. Я еще раз посмотрел в зеркало, картины не было видно. Мы катили со скоростью 65 миль по дороге, на которой благоразумнее придерживаться 40. Стой ли постукивал копытами Тидлипом, и ему тряска не нравилась.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 Они окружены высокой стеной, и всю ночь там патрулирует охрана. Вход строго по пропускам. Даже владельцев лошадей пропускают только в сопровождении тренера. Уилли Ондрей, администратор, с которым я так долго совещался по телефону, согласился принять Пома и сохранить его пребывание в тайне. В любом случае конюшни открываются только с двенадцати.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 Единственная проблема заключалась в том, что у него не было конюха, но Уилли Ондрей обещал все устроить. Он уже поджидал нас и поспешил к фургону прямо от стойл через лужайку. «Слишком много наших ребят знают тебя в лицо». Он махнул рукой в сторону, где разгружались еще два фургона. «Если заметят, сразу смекнут, что привезли кидлипома».